От радости она не знала, куда нас усадить и чем угостить, а припасов у нее полные амбары. Видно, житье у нее богатое. Одна шуба чего стоит? Черная, с седым отливом. Чудо, что такое! Поели мы, отдохнули и пошли гулять по берегу. Ну, братцы, не поверите, что я увидел. Горы, блестя на солнце, как алмазы, неслись по волнам.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 Дядя Зайчи губа которого выбрали в предводители, был толстенький старичок, носивший летом и зимой фуражку с большим козырьком. Верхняя губа его была покрыта седыми усами и выдавалась вперед. От нее он и получил название Зайчи губа «Чтобы предпринять такое далекое путешествие, надо кое-чем запастись», — ответил дядя Зайчи губа